Глава пятая. Я вспомнил об этом и улыбнулся. Закрыл глаза и увидел Наталью. Вот она впорхнула ко мне в камеру. Легкой походкой прошлась вдоль нар. Сейчас она наклонится надо мной и поцелует. Как обычно, кончик носа. Но этого не произошло. Вместо Натальи полная камера краснопогонников. Сообща мне, завернули руки за спину, Замкнули кисти браслетами и повели в уже знакомый кабинет. Мунтян не скрывал своей радости. Как барышня вокруг елки кружился вокруг табурета, на котором в центре комнаты восседал я. И самодовольно потирал руки. Три его шакала, напустив как можно больше серьезности на свои спитые рожи, восседали на зафиксированной скамье, напоминая мне присяжных заседателей. То ли натуральных, то ли Ильф Петровских, не знаю. Итак, откуда у тебя Адидас барона? В шахматы выиграл. Ты у него? Ну, я. Загоготали судьи. Да я тут каждого знака знаю, понял, обратно заверещал Мунтян. Мессиден чемпион всех тюрем России. Ты это догоняешь? Ну и что? А то, что я. Он так и сказал, это с большой буквы. У него одно из пяти не выиграю. Ну, значит, и меня в десяти партиях ни разу не одолеете. Но ты, Алёхин. <тых> я надеялся, что он, не замедляя, даст решение принести шахматы и снимет с меня наручники. Я такой мат им закачу. Но старший кум не поддался на провокацию. Руководство и знаменитым девизом, лучше перебдить, чем недобдить. А вот это ты видел? Он потряс перед моим носом листком с двумя колонками цифр. Это была запись одной из сыгранных нами тысяч. Обычно каждый из нас запоминал свои очки. Но уже перед самым побегом мы обнаглели настолько, что несколько партий запротоколировали на бумаге. Картой записи забрал с собой Мисютин. Откуда они у кума? Позже я так и не нашел этому объяснению. Может быть, Сергею вытряхивали карманы перед освобождением а может, листок случайно выпал в камере, и мы не заметили его? Поди разбери сейчас, что произошло на самом деле. «Что это?» – спрашиваю невинно. «Как что? Ты разве не видишь? Тысяча!» Я вспомнил, что карандашом орудовал только Месютин, и решил держаться до конца. «Какая еще тысяча?» «Игра такая. Вспомнил?» «Не-а. Я здесь ни при чем». Конечно, можно было признаться. Да, играли в тысячу. Ни один черт. В шахматы выиграл костюм или в карты. Только ведь тогда не отцепится, пока не скажешь, как это строго запрещенные карты попали в камеру, а подставлять кого-то не в моих правилах. Даже подогретого братвой вертуха. Ну, возьми у меня образцы почерка. Сверь с этими каракулями. Спокойно бросил я. Погоди. Я сверю. Сейчас я все сверю. Выкрикнул Мунтян. Полагаю, он уже успел это сделать. То, что на росписи почерк немой, ясно было и без специалиста-графолога. «Кто принес камеру карты, а?» Предвидя такой вопрос, один из контролеров сидел ни жив, не мертв. Я понял, что именно он был связан с бароном. Но виду не понял, продолжал молчать. «Кто передал, я спрашиваю?» «Какой ты Мунтян?» Неожиданно для всех, и в первую очередь для самого себя, выпалил я, внутренне поразившись своей дерзостью. Присяжные заседатели просто обалдели. Нет, такого нахальства никто из них не ожидал, даже от меня. Самый прыткий схватился со скамьи, чтобы урезонить взорвавшегося негодяя. Но кум усадил его на место, легонько нажав, хилой ручкой на колени. Еще бы. С окольцованным птахом он и сам в состоянии разобраться. Повтори, что ты сказал! Он подскочил ко мне и принял воинственную позу. Какой-то мунтян, по слогам повторил я. Кум размахнулся и залепил мне ботинком в лицо. Я предвидел такой поворот событий, и, когда его нога еще висела, в воздухе приготовил зубы для схватки. Попало мне не слабо. Слюной и кровью наполнился весь рот. Но дело было сделано. Тонкая офицерская кость попала в капкан. Я вцепился в его голень, как бультерьер впивается в свою жертву. Мои зубы сомкнулись под давлением в черт знает сколько атмосфер, и разжать их не смогли бы все вертуха и мира. Меня подчевали сапогами по бокам, били по башке кулаками, но я не чувствовал боли и молил судьбу об одном – только бы не выпустить. Истошный вой Мунтиана перекрыл бы вой тюремной сирены, если бы кто-то в тот момент додумался нажать кнопку тревоги. Больше я ничего не слышал. Очнулся в карцере. Ноги в зубах не было. Передних зубов тоже. Ломом ее выковыривали, что ли?